«День третий. Я выживу. Я обязательно выживу. И когда-нибудь смогу помыться. Кажется, я вскочил раньше будильника, хотя куда еще раньше. В общей сложности мне удалось поспать на мягкой кровати около четырех часов. На то, чтобы умыться, одеться, собрать все вещи, а заодно ворчать и кряхтеть параллельно, мне хватило пары минут. Именно так я себе представляю утренние сборы в армии. Там все точно так же. Только вместо фиолетовых стен должны быть зеленые или коричневые. Как вы можете понять, я плохо разбираюсь в том, как устроена армия. Я выбежал на улицу, не попрощавшись с хозяевами гостиницы на ресепшене. Хотя назвать то помещение гостиницы язык не поворачивается. И назвать тот закоулок ресепшеном тоже. Язык с утра был совсем неповоротлив, поэтому выговорить кассиру название станции Верещагина, чтобы купить билет, было сложновато. Оставалось совсем мало времени. Палатки не работали. Зацепить условный завтрак с собой было невозможно. Оставалось уповать только на мерзкий вятский квас, который остался со вчерашнего дня. Я запрыгнул в вагон, который почти сразу же и поехал в сторону Перми. «В электричке не было никого», — подумал сначала я. Но пройдя чуть глубже мимо скамеек, стало ясно, что все пассажиры просто лежат и их не видно. Попутчики готовились ко сну, а большинство из них уже давно спали, заранее подстроились. Причем, если спят все примерно одинаково, то с обувью обходятся по-разному. Кто-то вообще не снимает обувь. Некоторые, чтобы было уютнее и приятнее спать, снимают и держат в руках. Можно даже положить под голову, если кроссовки мягкие. А многие ставят рядышком, будто прикроватная тумба. Я уселся так, чтобы рядом никого не было. Тотальный недосып и усталость подкашивали ноги и ломили шею. Я попытался пристроить свое тело к окну, как я это всегда делал раньше, но было максимально неудобно. Я сменил десяток поз в надежде уснуть хотя бы на 10 минут, но все было безнадежно. Телефон тем временем перевел часы еще на один час вперед. Он просто хотел, чтобы быстрее рассвело, и мне стало полегче. Именно на третий день я начал общаться с предметами. Точка невозврата пройдена. Электропоезд до станции Верещагина отправился в 4.30 по местному времени. То есть в Москве еще два часа ночи было. От тотального недосыпа в голову прилетела мысль, а почему бы не поспать лежа на скамейке, как все. Тем более у меня небольшая надувная подушка с собой имеется. А я ведь даже не пробовал никогда так. Оказалось, очень удобно, и спина не затекает. Только все почему-то спят ногами в сторону прохода. Я же, наоборот, уперся ногами в стену. Сразу почувствовал себя как дома, и стало тепло. Печку опять включили на полную мощность. В горизонтальном положении засыпать было гораздо легче. Ботинки я решил не снимать. Но тревожность все равно никуда не уходила. Нужно было скорее смириться и перестать выпендриваться, предполагая, что же о тебе подумают другие люди. Да какая к черту разница? Нужно выспаться, хотя бы немного. Каждый раз, как только я засыпал, мозг выдумывал ситуации, будто какие-то попутчики будут проходить мимо и ударятся о мою голову. А еще, не дай бог, кто-то украдет мой рюкзак. Там же столько вещей и техники. Но вымотанность взяла верх, и мой мозг все-таки отключился на пару часов до станции Верещагина. Важный лайфхак. Не нужно скупиться на надувную подушку, которая надевается вокруг шеи. В таком положении, для которого ее задумали, лично мне она кажется неэффективной, но при лежании на твердых лавках электричек она спасает лучше всех. Да и место она почти не занимает в сдутом состоянии. На платформе нужно было провернуть уже ставшую привычной последовательность действий. Выйти из электрички, зайти на вокзал, чтобы купить билет дальше, причем на некоторых направлениях можно приобрести сразу несколько, когда электрички вот так сцеплены по времени — найти очередной пригородный поезд и перейти в него. Делал я это уже как профессионал и знаток своего дела, тем более на улице уже рассвело. Следующую электричку было легко отыскать. На вокзале Верещагина к этим действиям можете прибавить еще парочку эксклюзивных пунктов. Можно добраться до памятника паровозу. Вдруг вы соскучитесь по железнодорожной тематике к этому времени. А еще на привокзальной площади можно постоять рядом с бюстом художника-баталиста Верещагина, в честь которого и назвали «Город». Он просто мимо проезжал в 1904 году, гнал на русско-японскую войну, но его вагон немного поломался, и его срочно нужно было отремонтировать. Так он тут и остался на пару дней. Сидел, пил чай и рисовал. Почему-то именно так я представляю себе трудовые будни Верещагина. Вторая электричка на Пермь шла два с половиной часа. Спать все еще хотелось, но тело посылало сигналы о том, что вообще-то деревянные лавки не лучшая поверхность. Поэтому первое время я решил провести, стоя в тамбуре. Там также долго со мной стоял мужчина с большой клетчатой сумкой на колесиках и недвижимо около получаса смотрел в окно. На безымянной остановке, где, как уже стало обычным делом, ничего не было, кроме красного ведра, песок, даже самой платформы, он спустился по железной лестнице, попросил помочь спустить сумку, после чего встал, как вкопанный, и остался на одном месте. Дороги там никакой, только лес. Чего он тут вышел-то? «И чего стоит?» Я вернулся в вагон и решил позавтракать в компании кондукторов, которые сидели напротив, выжидая новых пассажиров. Чтобы не умереть с голоду, жена Настя предусмотрительно положила мне в рюкзак несколько сытных батончиков, которые были завернуты в крафтовую бумагу с наклеенными птицами поверх. Она их слепила сама из овсянки, орехов, меда и клюквы. Безумно вкусно и крайне полезно в тот момент, когда голод начинает изнутри пожирать желудок. Но еще приятнее ощущение наполненности не только в животе, но и в сердце, обволакивающее теплотой и заботой любимого человека. Сидел рядом с кондукторами и охранниками. Они что-то там бурно обсуждали. Мне стало казаться, что меня здесь в электричке нет. Все общаются, в мою сторону не смотрят. Люди даже перестали замечать, что я их фотографирую. Именно в этот момент кондукторша повернулась ко мне. «Я бы на вашем месте достала свой билет». Я не сразу понял, к чему это она, но так был рад, что со мной заговорили, что назначил ее моим другом. На бейджике было написано Лариса Малышева. «Просто ревизор вошел», — добавила она. «Сейчас будет придираться к нам, козел». Еще она что-то пробормотала, связав зарплату кондукторов с внутренней политикой страны, но я просто радовался новому другу. Вообще, находить друзей стало проще. Еще в минуты особого отчаяния от одиночества спасала, как ни странно, агитация голосовать за ту или иную партию на ближайших выборах. Плакаты, листовки, билборды, экраны. Реклама депутатов была тогда абсолютно везде. Вот депутат смотрит на тебя, подмигивает и говорит «Работать на земле, жить в сильной стране». Естественно, с восклицательным знаком на конце. И рядом с ним галочка, еще такая большая, в квадрате. Сам же депутат стоит в поле и гладит ячмень. Да, наверное, это ячмень. Как с таким человеком не заговорить в своей голове? Естественно, сходу лишь в ответ «Да уж, работать надо хорошо». И сидишь потом один, и думаешь, глядя в окно, что за чушь ты сморозил своему другу. Пока я ждал конечной остановки, решил перебрать все билеты, которые я постепенно складывал в задний карман. И вот что я вам скажу. Если раньше пригородное железнодорожное сообщение считалось уделом бедняков, То к концу десятых годов электрички стали перестраиваться в формат роскоши для кого-то непозволительный все началось примерно с 2015 года когда ржд решила целиком отменить электрички в некоторых районах заменив их автобусами тогда в планах была приостановка трех сотен пригородных поездов в 39 регионах россии причем не где-то в отдаленных пунктах а в центральных областях например в тверской области собирались сократить 53 состава а в нижегородской 37. Это, конечно, мало кому понравилось, и начались локальные протесты в разных регионах. В итоге большинство направлений решили не отменять, но кто-то же должен за это заплатить. Поэтому сразу же цены на билеты подскочили в несколько раз, причем везде. Казалось бы, ну, повысили цены и повысили. Чего в этом нового? Но повышение стало настолько заметным, что за несколько лет внутренний пассажирский пейзаж изменился целиком. Исчезли те самые образы попутчиков и модели их поведения, о которых мы читаем в литературе. Например, большими компаниями уже никто не ездит. Раньше заходишь, все сидят, орут, пьют. Теперь и пить нельзя, выгоняют. Контингент сильно изменился, кристаллизовав в каждом пассажире вечное и такое родное одиночество, которое заложено в каждом из нас с детства. А еще в вагонах почти перестали торговать. Это вообще главное развлечение путешествий всегда было. Пока я ворчал, за окном стали видны окраины Перми. Хотя правильнее будет сказать Перми. Местные именно так артикулируют родной город. На нее у меня было заложено семь с половиной часов. Примерно столько же, сколько было в Кирове. Кажется, это вообще идеальный минимум, чтобы успеть проникнуться городом, его атмосферой и уехать хоть и не до конца насыщенным, но взбудораженным. Пермь не зря пытались назвать культурной столицей России. Здесь эта претензия кричит на каждом углу. От трамвая, на который я сразу сел, чтобы доехать до центра, до повсеместных выцветших арт-объектов. Поэтому перм сразу покорила юное на путешествия сердце, а руки схватились за фотоаппарат и не опускали его ниже глаз дольше, чем на 15 секунд. О городах всегда нечего писать. Вся жизнь там в электричках, в дороге, в движении. гулять, гулять, «Гулять». Что тут еще можно добавить? В Пермь обязательно надо будет вернуться, и не раз. И точно дольше, чем на семь с половиной часов. Пока я шел, куда глаза глядят, что, как и почти всегда, было выбрано как правильная стратегия, и радовался тому, какие вокруг все чудесные и радостные люди, я внезапно понял, что это, может, и не их постоянное состояние. Сегодня же пятница. Самое время было обильно поужинать и выпить, потому что тело уже начинало издавать небольшой нервный мандраж, предвкушая предстоящую ночь. Но мозг, за что ему спасибо, делал вид, что все классно и пытался наслаждаться настоящим моментом. Поэтому вот тебе, лёша здоровенный бургер и пиво атомное прачечное в кафе «Мишка Фуд». Кстати, оно до сих пор работает, так что не проходите мимо. Можно было, наконец, выдохнуть, обработать фотографии и перечитать заметки из блокнота, написанные за этот день. Хотелось остаться тут подольше. Этот четкий тайминг не давал покоя и постоянно заставлял быстрее идти, быстрее есть, быстрее потреблять информацию. Но пришлось направить себя в сторону вокзала. В Перми повсюду стоят старые пошарпанные стулья и кресла. Они мне кажутся ловушкой. Я и так основную часть путешествия сижу. Следующая остановка уже Урал, поселок Шаля. До него четыре с половиной часа на одном электропоезде. Мучительно тяжело было покидать Пермь, но надо держаться расписанием. Я сел в электричку и поехал дальше, постепенно осознавая, что вообще-то сейчас будут Уральские горы, и когда-то вот скоро начнется Азия. Главное — успеть увидеть новое и необычное до захода солнца. Когда за окном эти горы я все же увидел, чуть не заорал от радости на весь вагон, но меня в этой внезапности никто не поддержал. Как же мучительно остро начинаешь скучать по дому, когда голос объявляет Остановка – 1470-й километр. Следующая остановка – 1478-й километр. И так все дальше и дальше от Москвы. Будь моя воля, я бы запретил так называть станции. Есть же куча неиспользованных слов. Вот на участке Пермь-2 шаля. Какие классные названия. Нянина, Кукуштан, Блины, Гипсы, Глухарь. Кукуштан – мое любимое. Отлично же звучит. Нужно для каждой станции с нумерацией километров придумать название. А теперь представьте. Пустота. Ни дорог, ни платформ, ни людей. Ничего. Только лес. Открывается дверь электрички, и я, стоя в тамбуре, вижу перед собой лавку на улице. Перед ней стоит большая самодельная табличка с надписью «Это случилось в ночь на субботу». Запомнят надолго двух туристов голодные волки. Я повернул голову. На стекле двери из желтого круга, их рисуют, чтобы головой не удариться, кто-то сделал улыбающееся лицо. Стало менее тревожно. Все эти четыре часа я ехал и переживал. Меня мучили сомнения, которые от чего то закрадывались в мою голову. Это был конец всего лишь третьего дня. До Байкала, я совсем забыл о нем, еще 10 дней. Как вообще это пережить, когда с таким трудом дается каждая электричка и каждая ночевка? В путешествиях, когда есть начальные и конечные точки, всегда есть понимание, что пока экватор не пройден, всегда можно вернуться. И вернуться можно было прямо сейчас. Выйти где-нибудь, доехать обратно до Перми, например, погулять там еще и на самолете улететь в Москву. Дома всяко ведь лучше. Там хотя бы помыться можно. К слову о ночевках. На станции Шаля гостиниц и отелей нет. Поэтому придется остаться на вокзале и сидеть там до пяти утра, когда к платформе пригонят электричку на Екатеринбург. А вдруг на станции не разрешат сидеть и греться? А вдруг там вообще стульев нет? «А что, если полицейские выгонят на улицу и придется 6 часов сидеть на улице?» «Скоро узнаю». Поезд остановился в кромешной темноте. Я спустился и сразу зашел на вокзал проверить обстановку. Зал был большой и желтый. Лавок и железных кресел было много. Людей почти никого. Я сразу сел и попробовал привыкнуть к этому месту. Через вокзал прошли все пассажиры с прибывшей электрички, отправившись по своим домам. Кассирша занавесила свое окно, Охранник перестал бренчать ключами. Наступила тишина, в которой иногда шмыгали четыре человека, оставшиеся тут надолго, среди которых был и я. Я дошел до большой доски внимания Розыск!» Там все рамки были свободны. Это радовало, но напряжение не снимало. Вышел на улицу. Там вообще ничего. Ну, то есть совсем. Просто черная и бесконечная пустота. Я зашел обратно и начал ходить туда-сюда. Один из посетителей вокзала тоже не унимался, пытаясь придумать себе занятия, но в итоге сел к тем двум, что сидели тут, чувствуется совсем давно. Охранник и кассирша вышли из своего предбанника, закрыли дверь и ушли. С одной стороны, если что-то случится, теперь вообще никто не спасет. С другой, нас отсюда уже точно не выгонят до утра. Я сел с другой стороны зала и начал рассматривать попутчиков, пытаясь глубоко дышать и успокаиваться. Только мухи мешали вокзальной медитации». Так долго наблюдал за коллегами, что придумал им имена. Тот, что посередине, точно Григорий. Но друзья зовут его Гого, хоть ему и очень обидно. Гриша было бы куда приятнее. У Григория нет больших денег, но где-то далеко с родственниками что-то случилось, поэтому он на электричках пытается доехать к своим людям. Справа спит Миша, причем ему больше пошло бы Михалыч, но у Миши отчество Андреевич. Он бомж, ну, скорее всего» потому что спит он очень аутентично, плюс у него шлепанцы вместо ботинок. Ему никуда не надо ехать, ему и здесь хорошо. Тот, что слева, Игорь. Он точно Игорь, я спросил. Ему в Пермь надо, на автобус он опоздал. Достаточно приличный, воспитанный и веселый парень. Это я понял в тот момент, когда Миша Андреевич обоссался, не отрываясь ото сна. Игорь встал, громко поржал, покачал головой и пересел на место, где он сидит теперь. Тогда же примерно я понял, что Миша Андреевич точно бомж. Они прям как лучшие друзья все. Продолжу сочинять их приключения у себя в голове.